235. Человеконенавистничество доходит до коренных способов уничтожения газами и отравлением. Пусть ученые разъяснят, что газы не улетучиваются, но осаждаются на долгое время. Пусть изобретатели газов поселятся в доме, стены которого натерты мышьяком или сулимой или другими эманирующими ядами пусть на себе на своих глазах на коже на легких убедятся как долго действует эманирующий ядых кроме того изготовление в большом количестве ядов уже наносит вред на большие расстояния лишь преступное неразумие думает что вред будет нанесен только врагу также ядовитые газы раздражающие слизистые оболочки непозволительно травить народ обрекая его на заболевания, которые обнаружатся лишь в будущем. Так называемые просвещенные правители заражают целые пространства и успокаивают себя, что отрава безвредна. Пусть они поживут в отравленном доме. Среди всех научных нахождений позорным пятном останутся газы и яды.